«Значит, скоро им подадут черный хлеб и пирог?» — спросила осмелев Алиса. «Да, уже все готово!» — отвечал болванчик. «Я даже отрезал себе кусочек». Тут бой прекратился, и лев с единорогом уселись, тяжело дыша на землю. «Перерыв десять минут!» — закричал король. «Всем подкрепиться!» Гонцы вскочили на ноги и обнесли всех хлебом. Алиса взяла кусочек на пробу, но он был очень сухой. — Вряд ли они будут сегодня еще драться, — сказал король Баванщику. — Пойди, вели барабанщикам начинать. Баванщик кинулся исполнять приказания. Алиса молча смотрела ему вслед. Вдруг она оживилась. «Смотрите, смотрите!» — закричала она. «Вон белая королева выскочила из лесу и бежит через поле. Как эти королевы носятся?» «Ей, видно, что-то грозит!» — проговорил король, не поднимая глаз. «Какой-нибудь враг! Тот лес ими так и кишит!» «Разве вы не поспешите ей на помощь?» — спросила Алиса, не понимая, почему он так спокоен. — Ни к чему, ни к чему, — сказал король. — Она так бегает, что ее не догонишь. Все равно, что пытаться поймать Бранда Шмыга. — Ну, если хочешь, я сделаю о ней запись в своей книжке. Он открыл книжку и начал писать. Она... «Такое милое и доброе существо!» Произнес он в полголоса и взглянул на Алису. «Как писать существо? Через «е» или «и»?» Мимо, сунув руки в карманы, прошествовал единорог. «Сегодня я взял верх!» — бросил он небрежно, едва взглянув на короля. «Слегка!» — нервно отвечал король — «Только зачем вы проткнули его насквозь?» «Больно ему не было», — сказал единорог спокойно. И пошел было мимо. Но тут взгляд его упал на Алису. Он круто повернулся и начал разглядывать ее с глубочайшим отвращением. «Это что такое?» — спросил он наконец. «Это детеныш». С готовностью ответил Зай ац. Он подошел к Алисе и, представляя ее, широко повел обеими руками, приняв одну из англосаксонских поз. Мы только сегодня ее нашли. Это самый настоящий живой тетеныш живей некуда. А я-то всегда был уверен, что дети просто сказочные чудища, заметил единорог. Как ты сказал, она живая! «Она говорящая!» — торжественно отвечал Зай Ац. Единорог задумчиво посмотрел на Алису и проговорил. «Говори, детеныш!» Губы у Алисы дрогнули в улыбке, и она сказала. «А знаете, я всегда была уверена, что единороги — просто сказочные чудище. Я никогда не видела живого единорога». «Ну что ж...» — Теперь, когда мы увидели друг друга, — сказал единорог, — можем договориться. Если ты будешь верить в меня, я буду верить в тебя. Идет? — Да, если вам угодно, — отвечала Алиса. — Давай-ка пироги, старина, — продолжал единорог, поворачиваясь к королю. — Черный хлеб я в рот не беру. — Сейчас, сейчас, — пробормотал король и подал знак «Болван с чиков. «Открой сумку, да поживее!» — прошептал он. «Да не ту! Там одни занозы!» Болванщик вынул из сумки огромный пирог и дал его Алисе подержать, а сам достал еще блюдо и большой хлебный нож. Как там столько уместилось, Алиса понять не могла. Все это было похоже на фокус цирки. В это время к ним подошел лев. Вид у него был усталый и сонный. Глаза то и дело закрывались. «А это что такое?» — спросил он, моргая голосом глухим и глубоким, словно колокол. «Попробуй отгадай!» — воскликнул радостный единорог. «Ни за что не отгадаешь!»